Харьков 43-го. Звезда и скачок. Планы и силы сторон. Особенность любого сражения на окружение, часто называемого «каннами» по имени одной из известнейших битв античности, заключается в том, что из построения противника вырывается сразу большой фрагмент его войск. В линии фронта образуется обширная брешь, для заделывания которой требуется вводить в бой крупные резервы или растягивать фронт объединений по обе стороны от образовавшейся пустоты. Окружение одной из сильнейших немецких армий, 6-й армии Паулюса под Сталинградом, привело именно к такой ситуации. Образовалась пустота, которую нужно было как-то заполнить для образования сплошного фронта. Частично эта задача решалась сокращением линии фронта отходом на запад, частично переброской резервов из других групп армий. Необходимость латать фронт заставило немецкое командование отдать стратегическую инициативу в руки противника, Советское командование незамедлительно воспользовалось этим и провело две крупные наступательные операции, которые были своего рода ремейками Сталинграда – росашанскую и Воронежско-Косторненскую операции. Первая началась 15 января 1943 и была проведена силами Воронежского и Юго-Западного фронтов, а также 18-го отдельного стрелкового корпуса. Результатом операции стало уничтожение Второй венгерской армии и итальянского альпийского корпуса – Открывшийся в результате наступления правый фланг Второй немецкой армии побудил советское командование развить успех и начать 24 января Воронежско-Косторненскую операцию смежными флангами Воронежского и Брянского фронтов. В результате двух последовательно проведенных операций были разгромлены основные силы немецкой группы армии «Б» и пробита брешь шириной 400 км на фронте от Ливн до Старобельска. Очевидный успех окрылил командование наиболее успешно наступавших фронтов и Верховное командование. В результате на свет появились планы операции «Звезда» и «Скачок». План операции по освобождению Харьковского промышленного района и города Белгорода, получивший кодовое наименование «Звезда», появился на свет еще до начала Воронежско-Косторненской операции. По указанию ставки ВГК началась разработка плана операции – 21 января представитель ставки ВГК Василевский и командующий Воронежским фронтом Голиков представили на рассмотрение командования план операции по овладению районом Харькова и Белгорода. В полночь 23 января Сталин утвердил ее и лично продиктовал обычную в таких случаях директиву. Начало операции «Звезда» намечалось на 1 февраля 43-го. Глубина ее составляла почти 250 километров. Несколько осложнялась задача Воронежского фронта тем, что он действовал на расходящихся операционных направлениях. Первым направлением был Курск, вторым – Белгород и Харьков. Для владения районом Харькова назначались 38-я, 40-я общевойсковые и 3-я танковые армии, 18-й отдельный стрелковый корпус, вскоре ставший 69-й армией, и 6-й гвардейский кавалерийский корпус Воронежского фронта. Обе армии были усилены соединениями, переданными из 60-й армии. В боевой состав 38-й армии, согласно распоряжению Голикова, от 28 января 43-го назначались 240-я, 167-я, 206-я и 237-я стрелковые дивизии 38-й армии, 232-я стрелковая дивизия и 253-я стрелковая бригада из 60-й армии. Средствами усиления 38-й армии были 180-я, 14-я и 150-я танковые бригады, 3 артполка РГК. В боевой состав 40-й армии, наступавшей на Харьков через Белгород, назначались 303-я и 100-я стрелковые дивизии из состава 60-й армии, 25-я гвардейская, 183-я, 309-я, 107-я, 340-я и 305-я стрелковые дивизии. 4-я, 6-я и 8-я лыжные бригады и 129-я стрелковая бригада. Средствами усиления армии по плану командования фронта были 4-й танковый корпус, 10-я артиллерийская дивизия, 4-я дивизия РС и 5-я дивизия ПВО. Наиболее сильным объединением Воронежского фронта, ставшим основным участником сражения за город Харьков, была 3-я танковая армия генерал-лейтенанта Павла Семеновича «Рыбалка». К началу сражения за Харьков 3 танковая армия была своего рода реликтом советской военной машины. Она относилась к первой волне создания танковых армий и была сформирована по директиве ставки ВГК от 25 мая 1942-го. В отличие от своего собрата 5-й танковой армии Лизюкова, сгоревшей в огненном вихре Блау под Воронежем, Третья танковая армия, которой тогда командовал генерал-лейтенант Романенко, провела 42-й в позиционных боях на центральном участке фронта – с 22 августа по 9 сентября он участвовал в Козельской наступательной операции Западного фронта. После окончания операции Романенко был направлен в Пятую Танковую армию второго формирования. В командование Третьей танковой армии вступил генерал-майор с 19 января 43-го генерал-лейтенант Рыбалко. До этого он занимал должность заместителя командующего танковой армией по стрелковым войскам. Как и многие командующие танковыми соединениями и объединениями Красной армии и вермахта, рыбалка был из старых кавалеристов. Еще в конце 20-х он получил должность командира 7-го кавалерийского полка. Знакомство с тактикой и оперативным использованием конницы, как мы увидим, существенно помогло командующему 3-й танковой армии в проведении наступления на Харьков. Зимой 43-го танковая армия «Рыбалка», как это было принято в тот период, была смешанного состава. Помимо танковых соединений в нее входили стрелковые дивизии. По своей структуре и задачам она во многом напоминала немецкие моторизованные и танковые корпуса. К моменту начала операции танковые войска были представлены 12-м танковым корпусом генерал-майора танковых войск Зиньковича, 15-м танковым корпусом генерал-майора танковых войск Копцова и 179-й отдельной танковой бригадой полковника Руткина. Помимо двух танковых корпусов в состав армии входили 48-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Макковчука 62-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Зайцева, 184-я стрелковая дивизия полковника Койды, 160-я полковника Серюгина и 111-я полковника Хатеева. В оперативном подчинении штаба 3-й танковой армии также находился 6-й кавалерийский корпус генерал-майора Соколова, предназначенный для обеспечения операции с юга. Армия «Рыбалка» начала операцию без оперативной паузы, сразу же после завершения предыдущего наступления. Характерная деталь – уже к началу операции «Звезда» госпиталя армии были переполнены, на больничных койках находилось 3954 человека раненых и больных. Всего, с учетом всех частей и соединений, численность войск Третьей танковой армии составляла 57 557 бойцов и командиров, 42 280 человек числилось в активных штыках, 9 502 автомата, 1250 ручных пулеметов, 535 станковых пулеметов, 1355 противотанковых ружья ПТР, 1223 миномета различных систем. 189 противотанковых орудий, 256 орудий калибра 76 мм, 116 гаубиц калибра 122 мм, 17 орудий калибра 152 мм. Численность танкового парка армии была 223 машины, из них только 85 были бойготовыми. Полоса наступления 3-й танковой армии составляла 60 км, сужаясь к Харькову до 35-40 км. Задача армии, поставленная штабом Воронежского фронта, была, отрезая пути отхода противнику на Полтаву, сходу владеть городом Харьков не позднее, чем в пятый день наступления. Задачи по взаимодействию с войсками Юго-Западного фронта, командующий фронтом Голиков Третьей танковой армии, не ставил. Согласно решению командующего, Третья танковая армия должна была наступать в двух эшелонах. В первом были четыре стрелковые дивизии и стрелковая бригада. Второй эшелон армии составляли подвижные части, 12-й и 15-й танковые корпуса, 6-й кавалерийский корпус. Танковые и кавалерийские корпуса предполагалось не обнаруживать до выхода на западный берег реки Северский Донец, где их удар с юга и юго-запада на Харьков должен был бы стать внезапным и потому неотразимым. Однако уже на этапе сосредоточения танковой армии первоначальный план был нарушен. От ведения боевых действий в двух эшелонах отказались. Танковые корпуса и стрелковые соединения армии «Рыбалко» выдвинулись для наступления плечом к плечу в один эшелон. Исходные рубежи для наступления Третьей танковой армии были образованы внешним фронтом окружения предыдущей операции. 7-й кавалерийский корпус, ставший 19 января 1943-го 6-м гвардейским кавалерийским корпусом, Согласно принятой в Красной армии технике ведения операций, прорвался глубоко вперед и захватил рубеж реки Оскол и станцию Валуйки. Вскоре к нему присоединилась 184-я стрелковая дивизия. Эти два соединения обеспечили развертывание армии на рубеже Валуйки-Уразова-Каменка для проведения операции «Звезда». К 31 января войска Третьей танковой армии в основном завершили ликвидацию окруженного Воронежско-Косторненской операции противника и сосредоточились на занятом ранее пехотинцами и кавалеристами рубеже. Длительные марши и бои отрицательно сказались прежде всего на танковом парке армии. К моменту выхода на исходные рубежи для наступления в составе 12-го танкового корпуса было в строю 20 танков, 15-го танкового корпуса – тоже 20 танков и в составе 179-й отдельной танковой бригады 10 танков. Например, 15-й танковый корпус совершил 120-километровый марш в район сосредоточения после того, как прошел почти 200 километров с боями. Бригады танковых корпусов по существу превратились в мотопехоту, поддержанную незначительным количеством танков. Так, в 30-й танковой бригаде 12-го танкового корпуса за день до начала операции 1 февраля 43-го насчитывалось 3 Т-34, 1 Т-70 и 4 Т-60. В 97-й танковой бригаде того же корпуса 4 КВ, 3 Т-70, 41 автомашина. В 106-й танковой бригаде 4 Т-34, из них всего один на ходу, 4 Т-70 и 38 автомашин. Несмотря на формальное наименование «танковое», основным действующим лицом наступления армии стала пехота и кавалерия. Говоря о возможностях танковой армии «рыбалка», необходимо также сказать следующее. Основным отличием советских танковых армий от немецких моторизованных танковых корпусов была слабость артиллерии. Хотя в сравнении с самостоятельно действовавшими советскими танковыми и механизированными корпусами в танковой армии была гаубичная артиллерия, прежде всего в стрелковых дивизиях. Ее качество и количество существенно уступали артиллерии среднестатистического немецкого танкового корпуса, прежде всего по тяжелой артиллерии. Этот фактор существенно ограничивал возможности танковой армии зимы 43-го по действиям в глубине обороны противника после прорыва его фронта. В немецких танковых и моторизованных соединениях того же периода даже в условиях больших потерь танков или вследствие их задержки на марше оставалось сильное мотопехотное и артиллерийское звено. Поддержку с воздуха наступлений Воронежского фронта осуществляла Вторая воздушная армия генерал-майора авиации Смирнова. Армия участвовала в Сталинградской битве в подчинении Юго-Западного фронта и только в январе 43 была включена в состав Воронежского фронта. Особенностью действий воздушной армии в зимнем наступлении Воронежского фронта было ее разделение на две группы с самостоятельными пунктами управления. Северная оперативная группа в составе 269-й Истребительной и 291-й штурмовой авиадивизий взаимодействовала с 40-й армией. Командовал ею член военного совета 2-й воздушной армии генерал Рамазанов. Южная оперативная группа в составе 205-й истребительной и 207-й штурмовой авиадивизии действовала в интересах 3-й танковой армии и 7-го, 6-го гвардейского кавалерийского корпуса. Командовал Южной оперативной группой заместитель командующего 2-й воздушной армии генерал Изотов. Координацию действий обеих оперативных групп осуществлял начальник штаба армии генерал Изотов. Задача авиационных командиров была не из легких – им предстояло следовать за наступающими в быстром темпе армиями. Образование в результате Воронежско-Косторненской и Острогожско-Рассашанской операции «Бреша» шириной 400 км также побудило подготовить крупные наступления командования Юго-Западного фронта. По-другому просто и быть не могло. Во главе фронта стоял один из самых амбициозных и дерзких советских военачальников – генерал-лейтенант Ватутин. Продвинувшиеся вперед войска правого крыла Юго-Западного фронта заняли нависающее положение по отношению к оборонявшейся в Донбассе группе армии Дон. Это создавало предпосылки для освобождения Донбасса и окружения находившихся там войск армейских групп холлитта и Фреттер Пико. Выход в тыл группе армии Дон также ставил под угрозу окружение, отходившие через Ростов первую и четвертую танковые армии. Возможность одним ударом разделаться с крупной группировкой противника Ватутин никак не мог упустить. Замысел операции вскоре обрел форму плана с четким распределением ролей между армиями и соединениями. Его основные положения были сформулированы Ватутином в докладе, направленном 20 января 43 Верховному Главнокомандующему. План операции был утвержден, и она получила наименование «Скачок». Основной идеей скачка был глубокий охват донбасской группировки противника с выходом к Казовскому морю. Армии Юго-Западного фронта, нанося главный удар с фронта Покровская-Старобельск на фронт Краматорская-Артемовск и далее в направлении Сталина-Донецк-Волноваха-Мариуполь а также, нанося мощный удар из -за района юго-западнее Каменска в направлении Сталину, отрезают всю группировку противника, находящегося на территории Донбасса и в районе Ростова, окружают ее и уничтожают, не допуская выхода ее на запад и вывоза какого бы то ни было имущества. Это были только задачи первого этапа операции. Прорабатывая скачок, Ватутин нацеливался еще дальше. Таким образом, операция должна быть закончена к 5 февраля 43 -го. Это даст возможность до конца зимнего периода провести еще одну операцию и выйти на более выгодный рубеж, а именно Ахтырка, Полтава, Переволочно, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь. А при благоприятных условиях захватить также район Каховка, Херсон, Перекоп, Геническ и отрезать Крым. Такие далеко идущие планы резко диссонировали с реальным состоянием войск Юго-Западного фронта и все ухудшавшимся по мере отдаления от баз снабжением. Разрыв между войсками и станциями снабжения в некоторых случаях превышал 300 км. Основным средством подвоза становился весьма малочисленный автотранспорт фронта. В наличии имелось только 1300 бортовых автомашин и 380 автоцистерн, которые могли поднять лишь 900 тонн горючего вместо 2000 тонн, необходимых войскам. То есть даже использование всего автотранспорта фронта для подвоза горючего не обеспечивало потребностей войск, а ведь помимо топлива требовались боеприпасы и продовольствие. Состояние танковых соединений также было неблестящим. Командующий танковыми войсками Красной Армии и Военный совет Юго-Западного фронта описывал их состояние на 4 февраля 43 следующим образом. В настоящее время в юго западном фронте в наличии имеется 9 танковых корпусов, 2 механизированных корпуса, 3 танковые бригады и 14 танковых полков. Во всех танковых и механизированных войсках фронта, с учетом отпущенной и направленной фронту боевой материальной части, на ходу имеется танков КВ-14, Т-34-565, т-60, Т-70, 370. Английских – 37. Всего 986 танков. Этой боевой материальной частью можно укомплектовать по штату без танкового резерва. 5 танковых корпусов, 2 танковые бригады и 2 танковых полка. Остальные 4 танковых и 2 механизированных корпуса, одна танковая бригада и 12 танковых полков остаются без боевой материальной части. Однако заманчивая идея завершить зимнюю кампанию разгромом крупной группировки немцев кружила голову командующим фронтами и армиями и заставляла забыть о трудностях, которые испытывали вот уже два месяца не выходившие из боев войска. Основным инструментом для реализации плана наступления Юго-Западного фронта должна была стать подвижная группа в составе нескольких танковых корпусов. В упомянутом докладе Ватутина состав и задачи подвижной группы формулировались следующим образом. Сильной и подвижной группой в составе 3-го, 10-го и 18-го танковых корпусов, 3 СД, 3 ИПТАП, 3 ГМП и 3 АП ПВО, усиленных впоследствии прибывающими по железной дороге тремя лыжными бригадами, наношу удар с фронта Тарасовка, 30 км северо-восточнее Сватова, Старобельск, в общем направлении на фронт Краматорская-Артемовск и далее на Сталина-Волноваха-Мариуполь. Задача – отрезать всю территорию Донбасса, окружить и уничтожить войска противника. В сущности, Ватутин создавал временное объединение, аналогичное по своей структуре, имевшееся в распоряжении его северного соседа танковой армии Рыбалку. Невооруженным глазом просматривается сходство боевого состава, описанной Третьей танковой армии и подвижной группы Юго-Западного фронта. И то, и другое объединение включает два-три танковых корпуса – несколько стрелковых дивизий и части усиления. Пожалуй, единственным существенным отличием подвижной группы от танковой армии было отсутствие армейского управления с его тылами и частями связи. Этот фактор серьезно усложнял задачу командования подвижной группы. Во главе ее командующий юго западным фронтом поставил своего заместителя, генерал-лейтенанта Маркиана Михайловича Попова. Таким образом, подвижная группа почти официально получила статус армии. Всего в трех танковых корпусах подвижной группы было 137 танков. Интересно отметить, что в докладе Федоренко содержалось предложение о формировании в составе Юго-Западного фронта двух танковых армий. Однако это предложение реализовано не было. В реальности в состав подвижной группы Попова были включены 4-й гвардейский танковый, 3-й, 10-й и 18-й танковые корпуса – 57-я гвардейская стрелковая и 52-я стрелковая дивизии, а также средства усиления. В первом эшелоне должны были двигаться три танковых корпуса, третий генерал-майора танковых войск Синенко на правом фланге, 10-й генерал-майора танковых войск Буркова в центре и 18-й генерал-майора танковых войск Бахарова на левом фланге. 4 гвардейский танковый корпус генерал-майора Полубоярова по первоначальному плану операции находился во втором эшелоне. Возглавляли все танковые корпуса подвижной группы Попова командиры-танкисты, получившие опыт командования танковым соединением еще в 1941-м. Синенко начал войну командиром 54-й танковой дивизии, Бурков 9-й 104-й танковой дивизии, Бахаров 50-й танковой дивизии. В промежутке между ликвидацией танковых дивизий и созданием танковых корпусов Синенко и Бахаров командовали танковыми бригадами. Полубояров был до войны начальником АБТУ Прибалтийского особого военного округа. Федоренко и Ватутин прочили его в командующей танковой армией. В полном согласии с советской военной теорией вот сражение подвижной группы планировался после прорыва фронта противника стрелковыми соединениями 1 гвардейской армии «Кузнецова» и 6 армии генерал-лейтенанта Харитонова. После ввода в прорыв эти две армии правого крыла Юго-Западного фронта должны были обеспечить действия подвижной группы Попова, наступая на Запад и Юго-Запад. Наиболее сложной была задача 6-й армии, обеспечивавшей стык с Воронежским фронтом. Впоследствии армия Харитонова стала одним из главных действующих лиц, разыгравшейся на заснеженных полях под Харьковом Драмы, К началу наступления в составе 6-й армии было 4 стрелковых дивизии – 350-я, 172-я, 267-я и 6-я, 106-я стрелковая бригада, 115-я танковая бригада, 212-й танковый полк и 3 истребительно-противотанковых артиллерийских полка – 462-й, 870-й и 150-й. Армия успела понести потери в предыдущих боях, и численность ее частей и соединений была далека от штатной. Наиболее сильной была шестая краснознаменная стрелковая дивизия полковника Штеймана, смененного 10 февраля полковником Горяшиным, насчитывавшая на 27 января 43-9435 человек. Остальные стрелковые дивизии были существенно слабее. 350-я стрелковая дивизия генерал-майора Гриценко насчитывала 6449 человек, 267-я полковника Герасимова. 4100 человек и 172-я полковника Тимофеева, 3462 человека. Четырехбатальонная 106-я стрелковая бригада была сравнима по численности с дивизиями и насчитывала 3421 человека. 115-я танковая бригада располагала 16 танками, 212-й танковый полк – из трех истребительно-противотанковых полков один насчитывал 20 орудий, а два других по 19 орудий. Фронт армии составлял 60 км. Главный удар наносился на правом фланге в полосе шириной 20 километров. Шестая армия обеспечила ввод прорыв третьего танкового корпуса, а затем должна была наступать на запад, продвинувшись на седьмой день наступления на 110 км. Примыкавшая с юга к первой гвардейской армии третья я гвардейская армия Юго-Западного фронта также получала наступательную задачу. Во-первых, она должна была совместно с первой й гвардейской армией окружить противника в районе Ворошиловграда. Во-вторых, в третьей й гвардейской армии создавалась подвижная группа для выхода в район Сталину, ныне Донецк. Основу подвижной группы составлял восьмой кавалерийский корпус. Наступая через Дебальцево на Макеевку и Сталина, Подвижная группа 3-й гвардейской армии должна была соединиться с подвижной группой Попова. Левое крыло юго-западного фронта, 5-я танковая армия, должно было наступать на запад и во взаимодействии с 3-й гвардейской армией окружить и разгромить противника в районе Красной Сулин. Этот план был во многом характерен для советского командования того периода, тяготевшего к одроблению противника несколькими сходящимися ударами с разных направлений. В резерве командующего Юго-Западным фронтом числились 1 гвардейский танковый корпус и 25-й танковый корпус. Все они к моменту составления плана операции материальной части не имели, но должны были постепенно комплектоваться техникой из заводов и из ремонта. Поддержку с воздуха войскам Юго-Западного фронта должна была оказывать 17-я воздушная армия, насчитывавшая к моменту начала операции скачок 274 исправных самолета. В середине февраля армия пополнилась бомбардировочной авиадивизией самолетов А-20 «Бостон», поставляемых по Ленд-Лизу, и отдельным авиаполком в составе семи новейших по тем временам самолетов бомбардировщиков Ту-2. Одним из краеугольных камней в основании скачка была оценка сил противника, сделанная штабом фронта в конце января 1943 третьего Основным противником Юго-Западного фронта должны были стать... 12 дивизий противника, 5 отдельных полков и несколько отдельных и специальных батальонов. Первое Немецких пехотных дивизий 6, 320, 382, 304, 306, 294 ПД, 8 ВПД, из которых 304 и 294 ПД понесли настолько большие потери, что совершенно не способны каким-либо самостоятельным действиям. второе 2. Немецких танковых дивизий 4, 27, 19, 7, 6 ТД. 6 ТД действует в составе мотополков, танковый полк переброшен на участок Южного фронта. Эти расчеты вскоре были опрокинуты рокировками танковых и пехотных соединений немцев с других участков фронта и прибытием резервов. Для немецкого командования обстановка характеризовалась двумя разнонаправленными тенденциями. С одной стороны фронт трещал по всем швам, а на некоторых участках попросту отсутствовал. С другой стороны, в Донбасс постепенно прибывали новые корпуса и дивизии. Во-первых, это были рокированные из других участков фронта соединения, а во-вторых, прошедшие в 1942-м переформировании танковые, пехотные и танкогренадерские дивизии. Первую группу составляли отходившие через Ростов танковые корпуса 1 танковой армии фон Маккенсина и 4 танковой армии ГОТА, Еще 22 января Гитлером было принято решение отвести первую танковую армию, поспешно отходившую с Кавказа, не на кубанский плацдарм, а через Ростов в распоряжение командующего группой армии Дон фон Манштейна. Соответственно, 4-я танковая армия должна была прикрыть отход армии фон Маккензина через Ростов на Донбасс. После выполнения этой задачи 4 танковая армия также отходила через Ростов на Донбасс и могла быть использована для парирования советского наступления. Таким образом, немецкое командование получало в свое распоряжение два крупных подвижных объединения, которые хотя и участвовали в боях с самого начала летнего наступления 1942-го, но все еще сохраняли относительную боеспособность. Ветераны летнего наступления на Сталинград и Кавказ приняли активное участие в боях за Харьков и Донбасс. Это 3-я и 23-я танковые дивизии и моторизованная дивизия СС «Викинг». Но наиболее существенным подкреплением было прибытие дивизий, прошедших переформирование. Это были соединения, утратившие боеспособность и выведенные с фронта по итогам зимней кампании 41 42 Первой из этой группы соединений стала 6-я танковая дивизия, принявшая участие в попытке деблокировать армию Паулюса в конце ноября и начале декабря 1942 второго Дивизия, насчитывавшая 7 декабря 1942-го 143 танка, понесла большие потери в зимних боях. Однако в течение января дивизия три раза получала пополнение и к 30 января насчитывала 64 танка. Менее сильной была переброшенная к Манштейну в ходе попытки деблокировать армию Паулюса 17-я танковая дивизия. Второй из прошедших переформирования после зимы 41 42 соединений была 7-я танковая дивизия. Она прибыла в распоряжение командования группы армий Дон в январе 43 и Из чешскими танками трехбатальонной дивизии 41-го то есть соединение с тремя батальонами в танковом полку, она стала двухбатальонной, по четыре роты в танковом батальоне. В январе 43-го 7-я танковая дивизия насчитывала 21 танк ПЦ-2, 91 танк ПЦ-3 с 50-мм длинноствольным орутием, 14 танков ПЦ-3 с 75-мм 24-калиберным орутием, 2 танка ПЦ-4 с 75-мм 24-калиберным орутием, 18 танков ПЦ-4 75-мм длинноствольным орудием и 9 командирских танков. Дивизия была использована в боях за Ростов, но боеспособности не потеряла. Еще одним танковым соединением, поступившим на усиление войск на южном секторе Советско-Германского фронта, была 11-я танковая дивизия. Она была переброшена из резерва группы армий «Центр» в конце 42 и к 29 января насчитывала 61 боеготовый танк. В 20-х числах января 7-я и 11-я танковые дивизии нанесли контрудар по советским войскам, наступавшим на Нижнем Маноче. После завершения контрудара они были подготовлены для переброски на западный фланг группы армий Дон. Свежие силы и резервы прибывали не только в группу Армии Дон, но и в группу Армии Б в районе Харькова и Белгорода. Таким резервом, сыгравшим важную роль в сражении, стала танкогренадерская дивизия «Великая Германия». Дивизия прибыла на фронт в феврале 1943 года. Соединение буквально два месяца назад, в ноябре-декабре 1942 года, участвовало в напряженных боях под Ржевом в отражении советского наступления, известного как «Операция Марс». Однако дивизия успела получить пополнение, в том числе новейшие тяжелые танки «Тигр», составившие 13-ю роту танкового полка Великой Германии. На тот момент танковый полк дивизии состоял из одного батальона и насчитывал 10 танков ПЦ-3 с 50-мм длинноствольной пушкой, 42 танка ПЦ-4 с длинноствольным орудием, 9 танков ПЦ-6 «Тигр», 6 командирских танков и 28 огнеметных танков. Второй танковый батальон Великой Германии прибыл на фронт в разгар сражения 1 марта 43-го. Сражение под Харьковом стало по большому счету полноценным дебютом танков «Тигр». Они применялись на танкодоступной местности в качестве средства качественного усиления подвижных соединений. Совместно с Великой Германией действовала также отдельная танковая часть, пятая рота батальона сопровождения Фюрера, в составе четырех танков ПЦ-3 и семи танков ПЦ-4. Помимо танковых и моторизованных соединений, в группы армии Б и Дон поступали свежие пехотные дивизии. Для закрытия бреши севернее Харькова была переброшена 168-я пехотная дивизия, а юго-восточнее Харькова заняла позиции 298-я пехотная дивизия. Сюда же прибыла, начавшая формироваться еще в декабре 40-го и с марта 41-го, находившаяся на западе 320-я пехотная дивизия генерал-майора Георга Постоля. Бои под Харьковом были дебютом дивизии Постоля на Восточном фронте, и судьба соединения уже в первый же месяц боев сложилась весьма драматично. Пополнение получили также другие соединения группы Армии Дон. В состав армейской группы Фретер Пико, оборонявшей северный фланг группы Армии Дон, в конце января прибыла 335-я пехотная дивизия. Одновременно армейской группе Фретер-Пико было возвращено наименование 30-го армейского корпуса, и он был подчинен штабу 1-й танковой армии фон Маккенсена. В состав армейской группы Холитта, оборонявшейся в центре построения группы Армии Дон, прибыла 304-я пехотная дивизия. Дивизия не обладала боевым опытом, но была хорошо укомплектована, в отличие от опытных, но понесших потери в предыдущих боях, 206 и 294-й пехотных дивизий группы Холлитта. Наиболее сильным резервом, пребывающим в распоряжении немецкого командования, на Харьковском направлении был второй танковый корпус СС. Три его дивизии – Лейпштандарт СС Адольф Гитлер, райх и Тоттенкопф – были в 42-м выведены с фронта на переформирование. В 41 и зимой 42-го – все эти три моторизованные дивизии, точнее в тот период Лейпшндарт был мотопехотной бригадой, воевали в разных группах армий. Лейпшндарт действовал в составе группы армии Юг, моторизованная дивизия Дас-Райх в группе армии Центр и моторизованная дивизия Тоттенкопф в группе армии Север. Теперь ССРские дивизии объединялись в один корпус возглавил корпус Пауль Хауссер, командовавший в начале войны дивизией СС Дас-Райх. Несмотря на идеологическую компоненту войск СС, во главе ее соединений стояли, как правило, опытные и профессиональные военные. Пауль Хаусер был генерал-лейтенантом Старой Армии, начавшим службу еще в Первую мировую войну. Это был типичный представитель прусской военной школы, получивший серьезную подготовку офицера генерального штаба. Возглавлявший левштандарт с самого начала войны обергруппенфюрер СС Йозеф Зэп Дитрих был ветераном Первой мировой войны, служившим в 4-м полку баварской полевой артиллерии. Он получил опыт действий в штурмовых группах элите Кайзеровской армии. Дитрих также был одним из первых немецких танкистов, попав в 18-м в подразделение танков А-7Б. История Лейбштандарта началась с первых дней существования Третьего Рейха – в 1941 году 4 батальона моторизованной пехотной бригады Лейбштандарт Адольф Гитлер вступили на территорию СССР. Почти год спустя, 11 июля 1942 года, бригада была выведена на переформирование. Вторая я дивизия Das Райх, командование которой Хаусер оставил в связи с повышением в должности, возглавил группенфюрер Пенфюррр СС Георг Кеплер. Кеплер также был ветераном Первой мировой войны был несколько раз ранен и закончил войну в звании обер-лейтенанта. Дивизия «Досрайх» была сформирована до начала Второй мировой войны, в 1941-м наступала на Москву, участвовала в сражении на Бородинском поле, где ее командир Пауль Паульхаусер лишился глаза и, потеряв 11 тысяч человек в ходе 8-месячных напряженных боев в марте 1942-го, была выведена на переформирование. Третья дивизия Тотенкопфом в переводе «Мертвая голова» командовал группенфюрер СС Теодор Эйке. Его карьера также была типичной для командира ССовского соединения. Начав службу в армии в 9-м, Эйке участвовал в Первой мировой войне в двух баварских пехотных полках. После войны он стал полицейским, но наибольшую известность получил как руководитель охраны концентрационного лагеря Дахау. Дивизия Тотенкопф была сформирована осенью 1939-го, а в ходе войны с СССР соединение стало одним из главных участников сражения за Демьянский котел, из которого Тотенкопф был выведен только в октябре 1942-го. Из котла было выведено только 6,5 тысяч человек, оставшихся в строю из 20 тысяч человек, начитывавшихся в соединении в июле 1941-го. Из всех соединений, прибывавших из Германии и Франции, ССовские дивизии претерпели на переформировании наибольшие изменения. Все три были приведены к одному стандарту, став танкогренадерскими дивизиями согласно директиве от 14 октября 42 го Если до этого в составе трех моторизованных соединений СС не было танков, то в сражения за Харьков они вступили, имея танковый полк двухбатальонного состава. Помимо двух батальонов трехротного состава, в каждой дивизии была отдельная рота тяжелых танков «Тигр». Отличие состава «Лейбштандарта» от двух других дивизий состояло в преобладании танков ПЦ-4 в танковом полку. Это была особенность структуры «Лейбштандарта», в танковых батальонах которой было по три роты средних танков. В «Дасрайхе» и Тотемкопфе танковые батальоны состояли из одной средней и двух легких рот. В целом танковые части трех дивизий формировались по стандартам танковых войск вермахта. Штаб танкового полка эсэсовских дивизий формировался по штату КСТН-1103 от 1 ноября 1941 три командирских танка и пять линейных танков. Штаб танкового батальона формировался по штату КСТН-1107 от 1 ноября 1941 -го. Штаб танковой роты по штату кстн 1150 от 1 ноября 1941 3 командирских танка, 5 легких танков и 3 танка в саперном взводе. Танковая рота легких танков по штату КСТН 1171 от 1 ноября 1941-го. Рота этого типа состояла из управления 2 танка ПЦ-3, легкого взвода 5 танков ПЦ-2 и 3 взводов по 5 танков ПЦ-3. Танковая рота средних танков по штату КСТН 1175 от 1 ноября 41 года. Рота этого типа состояла из управления. Два танка ПЦ-4, легкого взвода 5 танков ПЦ-2, трех взводов по 4 танка ПЦ-4. Танковые полки трех эсэсовских дивизий имели сквозную нумерацию, то есть танковый полк Лейпштандарта имел номер 1, райха 2 и Тотенкопфа 3. Однако не танки были ядром танкогренадерских дивизий СС корпуса Хаусера. Помимо танкового полка в каждой из дивизий было два батальонных мотопехотных танкогренадерских полка. В Тотенкопфе, кроме этого, был третий двубатальонный мотопехотный полк. Полки имели сквозную нумерацию для первых двух танкогренадерских дивизий СС, а иногда имена собственные. стандарту принадлежали первой и второй мотопехотные полки – «Дасрайху» – 3-й и 4 мотопехотные полки, называвшиеся, соответственно, дочланд и «Фюрер». Во 2 и 4 мотопехотных полках 3 батальон оснащался БТР «Ганамак». Остальные мотопехотные батальоны передвигались на марши на автомашинах, а в бою – в пешем строю. В состав «Тотенкопфа» входили мотопехотные полки «Тотенкопф» и «Теодор Эйке», а также мотострелковый полк «Туле». Бет-эрме Ганамак в Тотенкопфе оснащался первый батальон танкогренадерского полка Тотенкопф. Именно танковые и мотопехотные полки стали основными структурными единицами, вокруг которых формировались боевые группы. Создание боевых групп было основным тактическим приемом немецкой армии в ходе Второй мировой войны. Это были временные организационные структуры, объединявшие танки, мотопехоту и артиллерию для решения конкретной тактической задачи. Боевые группы могли быть полковые, батальонные или даже ротные. В основном танкогренадерскими дивизиями СС применялись в зимних боях 43-го полковые боевые группы. Мотопехотные полки получали средства усиления в лице танков, САУ, саперов и артиллерии и могли решать самостоятельные задачи в отрыве от основных сил дивизии. Реже применялись батальонные боевые группы. Далее будет приведено несколько примеров создания таких групп, в частности, боевой группы «Пайпера» для деблокирования окруженной 320-й пехотной дивизии. Во всех трех ских дивизиях был артиллерийский полк четырехдивизионного состава, батальон САУ, штурм Гищуц, противотанковый дивизион и дивизион зенитной артиллерии. В каждом соединении были разведывательные и саперные батальоны, также имевшие сквозную нумерацию во всех трех дивизиях. Разведывательный батальон был самодостаточной частью, вооруженной бронетехникой, часто использовавшейся для решения самостоятельных задач. Такой же гибкостью использования могли похвастаться только мотоциклетные части. Однако только вторая я танкогренадерская дивизия СС «Дасрайх», единственная из трех дивизий-близнецов, оснащалась мотоциклетным батальоном. Иногда в документах ему присваивается второй номер и обозначение К-2. Не следует думать, что немцы рассекали по заснеженным просторам юга России только на мотоциклах. Несмотря на свое формальное название, мотоциклетный батальон имел широкий спектр различной техники, в частности, плавающие автомобили Швимваген. Прибытие свежих соединений позволило немецкому командованию в какой-то мере заделать брешь между группами армии Б фон Вейхса и Дон Манштейна пробитую Воронежско-Косторненской и Острогожско-Рассашанской операциями. Для смыкания флангов была создана армейская группа Ланца, первоначально включавшая только две дивизии – 168-ю пехотную и моторизованную Великая Германия. Армейская группа подчинялась командованию группы армий Б и получила свое название по имени командующего генерала горных войск Хуберта Ланца. К тому времени а он уже был опытным военачальником, находившимся на Восточном фронте с июня 41 года. Тогда он возглавлял элитное пехотное соединение вермахта, первую горно-егерскую дивизию. В конце января 43-го армейская группа Ланса постепенно формировала завесу от Белгорода до Лисичанска, где ее южный фланг примыкал к северному флангу группы армий Дон в лице 19-й танковой дивизии. Задачи подчиненных Хуберту Ланцу войск, формулировались следующим образом. Армейской группе Ланца мешать охвату группы армий Дон и охранять район Харьков-Белгород. Для этого 320-й усиленный ПД в случае оттеснения ее противником отойти на линию Донец-Оскол, не терять соприкосновение с группой армий Дон, армейская группа Фретер-Пико, в районе Маяки, подвижно охранять район Оскол-Донец и оскол Короче. Все соединения армейской группы Ланса занимали широкий фронт, на котором можно было вести только сдерживающие действия. На северном фланге 30-километровый фронт занимала 168-я пехотная дивизия. Северо-восточная Харькова занимала оборону на таком же широком фронте Великая Германия. Наиболее разряженное построение получила первоначальная дивизия СС дас райх Прибывший первым ее мотопехотный полк Дойчланд получил фронт шириной 30 км от... Ольховатки до Великого Брулука, к востоку от Харькова. Юго-восточнее Харькова, в городе Купянске и по реке Оскол, южнее города оборонялась 298-я пехотная дивизия. На стыке между эсэсовцами и 298-й пехотной дивизией в районе Двуречной находились только полицейские силы численностью около батальона. На правом крыле армейской группы Ланса позиции по реке Красной занимала 320-я пехотная дивизия. По отношению к советским войскам армейская группа Ланса находилась на стыке Юго-Западного и Воронежского фронтов. Общая численность частей и соединений группы, без учета эсэсовских соединений, составляла примерно 30 тысяч человек. Оборона на широком фронте не обещала быть легкой, и задачей Ланса было продержаться до прибытия основных сил 2-го танкового корпуса СС. В сущности, армейская группа Ланса должна была прикрыть развертывание корпуса СС в районе Харькова. В дальнейшем корпус Хаусера должен был нанести контрудар по наступающим на Донбасс советским войскам. В целом, немецкое командование, несмотря на отчетливо обозначившийся кризис, предполагало действовать активно и агрессивно, Относилось это не только к Манштейну, но и к фон Вейхсу. Еще 31 января, когда во фронте подчиненных ему войск зияла огромная брешь, он ставил задачи в наступательном духе. Задача группы армии Б – прикрывать фланги групп армий Дон и Центр и задержать продвижение противника на запад на линии Оскол-Сейм. Эта задача может быть выполнена только при твердой воле, большой изворотливости командования и при использовании любой возможности для перехода в наступление на отдельные, прорвавшиеся вперед группы противника. Об этом известить все командование и части до наименьшего подразделения. Существенную роль в предстоящем сражении должна была сыграть авиация в лице 4-го воздушного флота под командованием генерал-полковника Вольфрама-барона фон Рифтгоффена. Он считался одним из главных специалистов по поддержке с воздуха наземных войск. Штаб 4-го воздушного флота располагался в городе Запорожье. В состав 4-го воздушного флота входили 4-й и 8-й авиакорпуса, а также авиакомандование Дон. Последнее временное объединение было реорганизовано 17 февраля 43-го. Управление переместилось в Полтаву и было переименовано в командование Первого авиакорпуса. Основным районом действий объединения был северный фланг группы армий «Юг» Дон и южный фланг группы Армии «Б». Возглавлял авиакомандование Дон 1 авиакорпус генерал авиации Гюнтер Кортен. На 31 января 43-го в авиакомандование Дон входили... 3 f 22 3 ф 100 Нагр-10, первая группа 1-й бомбардировочной эскадры КГ-1, первая и третья группы 3-й бомбардировочные эскадры КГ-3, вторая и третья группы второй эскадры пикирующих бомбардировщиков СТГ-2, первая группа 52-й Истребительной эскадры. Уже после начала боев к этим авиасоединениям прибавилась первая группа второй эскадры пикировщиков СТГ-2. А3F-100 была заменена на 2F-100. Основная нагрузка воздушной войны в ходе боев под Харьковом легла на 4-й авиакорпус генерала авиации Курта Флюкбайля. В его состав входили первая эскадра штурмовиков ШГ-1. Первоначальная первая группа. Вторая группа прибыла 6 февраля. Первая группа 77-й эскадры пикирующих бомбардировщиков СТГ-77. И первая эскадра двухмоторных истребителей Ми 110. ЗГ-1. Бои под Харьковом стали полноценным боевым дебютом не только для немецких танков новых типов, но и для самолетов. Если первая группа из кадры штурмовиков воевала на БФ-109Е, то вторая группа к моменту вступления в бой успела перевооружиться на ФВ-190А. Фокки «Вульфы-190» в роли штурмовиков впервые широкомасштабно были применены под Харьковом зимой 43-го и с тех пор стали постоянным участником баталий на Советско-Германском фронте. Разграничительная линия между 1 и 4 авиакорпусами пролегала в районе Харькова. Первый прикрывал пространство севернее и северо-восточнее Харькова, а второй – район южнее Харькова и Донбасса. Крупным аэроузлом, на который базировались многие группы эскадр 4-го авиакорпуса, было Сталино. Ко второй зимней кампании войны советские танковые войска существенно улучшили свою организацию и повысили боевые возможности. И средства непосредственной поддержки пехоты, какими они были зимой 41 42 танковые бригады стали по сути готовыми боевыми группами в руках командующего самостоятельным танковым соединением. Таким соединением стали формировавшиеся с весны 1942-го танковые корпуса и с сентября 1942-го механизированные корпуса. Наиболее типичными представителями танковых войск Красной Армии зимой 1943-го были танковые корпуса, состоявшие из трех танковых бригад, одной мотострелковой бригады, зенитно-артиллерийского, минометного, истребительно-противотанкового полка и гвардейского минометного дивизиона. С 31 июля 42 был утвержден единый штат танковой бригады из 53 танков. Всего в корпусе по штату насчитывалось 168 танков – 98 Т-34, 70 Т-60 и Т-70. Старые танковые корпуса, в частности Третьей танковой армии, состояли из одной танковой бригады тяжелых танков КВ, двух бригад средних танков, мотострелковой бригады, артиллерийских и вспомогательных частей. По сравнению с начальным периодом войны, советские танковые соединения значительно улучшили свою организацию, в частности баланс между танками и пехотой. На 9 батальонов танков приходилось 6 мотострелковых батальонов при меньшем числе танков в танковых батальонах образца 42-го по сравнению с батальонами 41-го. Контрнаступление под Сталинградом стало первым успешным опытом проведения операции на окружении силами танковых и механизированных корпусов. Операции «Звезда» и «Скачок» были куда более амбициозными, чем контрнаступление под Сталинградом и проводились ослабленными в предыдущих боях корпусами. Фактически они стали испытанием на предел прочности самостоятельных танковых соединений Красной Армии.